Глава шестая. Адам Смит. С тех пор как я вышел из кабинета и увидел Сьюзан, я пропал. Смотрел, будто завороженный, не в силах отвести от нее глаз. Тоненькая, воздушная в этом легком полупрозрачном платье, с шоколадно-золотистыми волосами, струящимися волнами по плечам, она напоминала парящую бабочку. Хрупкая, нежная снаружи. Но, судя по нашей переписке, имеющая жесткий металлический стержень внутри, эта девушка оставалась для меня настоящей загадкой. с т р у й н ы е ноги, аккуратные щиколотки. Сам не знаю, как умудрился их так быстро рассмотреть. С момента нашей последней встречи, когда я помог Сьюзан с Юзан стуфлей, они вот уже несколько ночей не давали мне покоя. А ведь прежде я никогда не замечал за собой о держимости женскими ногами. Все, чего мне сейчас хотелось, так это в пару коротких шагов подлететь к ней, обхватить за талию, прижать к себе, в ы р ы в а я тихий стон. Но вместо этого я стоял, как дурак, залипая на приоткрытых сочных губах, контрастирующих со светлой кожей. От одной мысли о поцелуе меня прострелило током где-то в районе позвоночника. Ну, я тогда пойду. До свидания, к л а й в Ответил на автомате, не желая отвлекаться от созерцания обворожительной женской улыбки. Сорокалетний чудак с комплексом страдальца двинулся к выходу, и я уже было представил, как чудесно мы проведем этот ближайший час с мис с т а ф ф о р д Но она меня снова удивила. Постойте, а как же особая американская методика? Глядя на ее воодушевленное лицо, я с трудом сглотнул. Запомнила таки? Неужели она раскусила меня и решила таким образом поиздеваться? Нет, кто угодно, только не эта девушка. Слишком открытая и чистосердечная, даже для такой маленькой шалости, вечно обделенный вниманием к л а й в развернулся, глядя на меня с потаенной укоризной, будто его обделили прощальным л е д е н ц о м Пока этот чудак не наговорил лишнего, пришлось брать ситуацию в свои руки. Извини, старина, совсем забыл. Показательно сгреб офигевшего клиента в охапку и нарочито похлопал по спине. Вот так, старое доброе объятие, что может быть лучше? Заручившись благосклонной улыбкой м и с т с т а ф ф о р д я наконец выпустил т ю ф и к а к л а й в а из своих рук. Стоявшая в сторонке Берта от умиления сложила ладони возле груди, будто собралась молиться. Спасибо, мистер Смит. На глазах мужчины поблескивали проступившие слезы. Надо же, как растрогался. Вы и правда самый невероятный психолог из всех, кого я встречал. А мне уж поверьте, есть чем сравнивать. Такого эффекта от обычных объятий у сдержанных англичан я как-то не ожидал. Пожалуй, стоит задуматься о применении моей особой американской методики на постоянной основе. Еще раз пожав мою руку, к л а й в наконец удалился. Пройдемте, пропустил я даму вперед, любуясь ее л е г к и м ш а г о м и и з г и б а м и фигуры. Я едва успел войти следом и закрыть дверь, как Сьюзен поскользнулась, угодив прямиком в мои объятия. Поймал, улыбнулся я, столь удачному стечению обстоятельств без зазрения совести, уткнувшись носом в ее шелковистые волосы. и совсем не желая выпускать, как же вкусно она пахла, аромат свежий, легкий и такой приятный, что им просто невозможно было надышаться. Что-то солнечное и цветочное, словно мне снова двадцать, и я лежу, закрыв глаза, в густой траве посреди нашего цветущего сада в Сурее. Хорошо, что в этот момент она не видела моего блаженного выражения лица, а то точно решила бы, что угодила на прием к маньяку. Огладив женские ребра, руки соскользнули на тонкую талию. Да я двумя ладонями могу ее почти целиком обхватить. Посетила меня странная мысль, только сама Сьюзен при этом замерла, испуганной птицей и даже перестала дышать. О чем ты думаешь, идиот? У нее есть жених, она сама об этом рассказывала на прошлом приеме. Да и как иначе? Такая девушка наверняка только и делает, что отбивается от поклонников. Не хватало ей еще навязчивых ухаживаний психолога, что для тебя может обернуться потерей лицензии. Все в порядке? Не узнал собственный надломившийся голос. Да, ответила она робко, а ее грудь наконец пришла в движение. Извините, я такая неуклюжа. я Как бы мне ни хотелось остановить этот момент, но убедившись в том, что моя пациентка снова крепко стоит на ногах, я все-таки разомкну л руки. Если честно, вообще не представляю, как вам удаётся столь г р ц и о з н о п о р х а т ь на каблуках. На день я т а к о е не прошел бы и двух метров. Я снова улыбался, стараясь развеять напряжение шуткой. Только Сьюзан все еще смотрела на меня взглядом полным серьезности, словно готовилась сказать что-то очень важное. Вы должны кое-что узнать обо мне, произнесла она, присаживаясь на кушетку. Я занял место напротив, даже не представляя, что эта непредсказуемая девушка выдаст на этот раз. Я не та, за кого вы меня принимаете. Я терпеливо ждал продолжения, но его не последовало. Сьюзан нервно сглотнула, словно сказала что-то постыдное. И залилась румянцем. Пытая скрыть ь с очевидное, девушка приложила к щекам ладони или просто хотела охладить кожу. Стакан воды? Она кивнула, я поднялся из кресла и потянулся к кувшину. Конечно, как и любого нормального человека, после такого заявления меня разрывало любопытство, но я не хотел ее торопить. Если ей действительно есть что сказать, рано или поздно она об этом скажет. Форсируя с о б ы т и я часто добиваешься обратного эффекта. Человек захлопнется, словно ракушка, а потом из него и клещами не вытянешь п о д о б н о е о т к р о в е н и е п р и г у б и в воду из стакана, Сьюзан з а д ы ш а л а несколько размереннее, но так и не проронила ни слова. Хорошо, давайте обо всем по порядку. Расскажите, что конкретно вас беспокоит. Если по порядку, иронично улыбнулась она, то я решила расстаться со своим женихом. Стоило мне это услышать, сердце застучало чаще положенного. Наверное, я не должен был так реагировать на эту новость, но совру, если скажу, что не испытал радости. Менять что-то в привычном укладе жизни всегда волнительно. Может, поделитесь, что вас подвигло к этому решению? Сьюза напустила глаза, она снова смущалась, а значит, вопрос попал в самую точку. Я поняла, что мы слишком разные и у нас нет совместного будущего. А еще что Ричарду всегда было плевать на мои чувства. В чем это выражалось? Не удержался я с ужасом представив, что какой-то подонок мог обидеть этого чистого ангела. Например, мои лучшие работы он называл бестолковой мазнёй и тратой времени, намекая, что никто и никогда их не купил бы. Вы пишете картины? Удивленно взлетели мои брови. Эта девушка не переставала поражать с в о е й многогранностью. Да, немного. Сочные пухлые губы изогнулись в улыбке, зеленоватые глаза заиграли особым огнём. Должно быть, это занятие доставляет ей гораздо больше удовольствия, чем она о нем рассказывает. Это же здорово, Сьюзен. Не стоит принимать так близко к сердцу слова какого-то конкретного, пусть даже близкого вам человека. Сколько людей, столько мнений. Лично я был бы рад взглянуть на в а ш и р а б о т ы И не как психолога, а прежде всего как истинный ценитель прекрасного. Не знаю, что я такого сказал, но она снова смотрела на меня н е м и г а ю щ и м взглядом, преисполненным благодарности. Теперь я почувствовал себя неловко. Вспомните, что-то еще, что конкретно задевало ваши чувства. Последнее время я только и делаю, что вспоминаю нечто подобное, словно наконец прозрела. Она снова улыбалась, но в этой улыбке совсем не было смеха, лишь горечь разочарования. Например, когда я сказала, что хочу расстаться, Рич заявил, что это не мне решать и что так просто он меня не отпустит. Вот же подонок! Кулак с ж а л с я до побелевших костяшек, и я поспешил спрятать руку в карман. Что вы на это ответили? Что у меня есть другой. Думала, это поможет. Неужели опоздал? Но на что я, собственно, надеялся? Украсть ее под покровом ночи и увести в дядюшкин особняк звучит неплохо. Только самой мисс т а ф ф о р д не обделенной мужским вниманием, эта идея вряд ли понравилась бы. На улице в один момент загорелись фонари, невольно привлекая наше внимание. Исюзан поднялась с кушетки, чтобы подойти к п р и о т к р ы т о м у окну. Она остановилась возле шторы и глубоко вздохнула. Как отреагировал ваш жених? Рассмеялся мне в лицо и снова принялся угрожать. Сказал, что дает мне срок подумать до этой субботы. Только думать тут больше не о чем. Ричард пугает меня, и я с трудом узнаю в нем человека, который был мне когда-то дорог. В итоге я не понимаю, что мне делать и как правильно поступить. даже домой возвращаться боюсь, ведь суббота уже завтра, но и вечно бегать от него тоже не получится. А как же ваш другой? А вас есть кому позаботиться? Как профессионал я должен был задать совсем другой вопрос, но как мужчина оставить девушку в беде мне не позволила бы совесть. Нет, что вы, у меня никого нет. Знаю, я не должна была ему у г а т ь Это вышло само собой, как защитная реакция. Просто он смотрел на меня так, словно я принадлежу ему. Как какая-то бездушная вещь. Я ч у в с т в о в а л а себя униженной. и Мне вдруг захотелось, чтобы Рич представил меня с другим, с кем-то достойным, для кого я действительно что-то значила бы. Сьюзен. Как же многом н е хотелось ей сказать. Во-первых, что ее Рич ничтожество, раз позволяет себе подобное поведение по отношению к любимой женщине. А еще, что она заслуживает гораздо большего. Но едва я открыл рот, она меня снова остановила. Нет, Адам, я ведь и вам солгала. Никакая я не с Юзан. Простите меня за это, если сможете. Сердце пустилось в скач. С возвращением в Лондон нервы стали совсем ни к чёрту. Она так и стояла у окна в полоборота, не решаясь посмотреть мне в лицо. Из её глаз после всех этих откровений уже побежали первые слёзы. За что простить? Все еще не понимал я, поднявшись из кресла и медленно шаг за шагом подходя к моей самой любимой пациентке. Мы ведь уже давно знакомы, хоть вы и не помните об этом. Да из чего бы вам меня помнить? Речь не зря зовет меня мышкой, тихая, удобная и слишком незаметная для всех. Слышите, ее заблуждениях было больно. Это она-то незаметная. Так бы и открутил голову э т о Муречу, который, судя по всему, только и делал, что подпитывал в ней эти глупые комплексы. Легким движением руки она сдвинула в сторону плотную штору, в которой, как оказалось, запутался несчастный м о т ы л е к залетевший в окно на свет. м о т ы л е к одним своим появлением р а з в е я в ш и й все мои сомнения. Он там в шторе, огромный и мохнатый! – завизжала испуганная девушка, подпрыгнув на кресло и в ужасе закрыв лицо ладонями, словно перед ней было настоящее чудовище. За всю мою жизнь и богатую врачебную практику... На появление м о т ы л ь к о в так реагировал только один единственный человек. Грудь обдала жаром, по телу волной разлилось тепло. Это была она все время, но как я мог не заметить очевидного? Сколько б ы л е т не прошло и как бы она н и изменилась, разве можно было забыть эти искренние сияющие глаза? Такие есть только у нее одной на всей этой чёртовой планете. Теперь я в этом н и сколько не сомневался. Тише, Софья, тише. Подойдя ближе, я подхватил ее на руки и усадил к себе на колени, как делал это, когда она была совсем еще девчонкой. Он уже улетел, а я здесь рядом, и больше никому не дам тебя в обиду, даже не сомневайся. Когда Софи пришла в себя, призналась, что сгорается стыда. Первым ее желанием было сбежать от меня подальше, но я не позволил. Все в порядке, слышишь? Ничего страшного не произошло. Я очень рад, что это ты, София. Они какая-то там с ь Юзан. Нам просто необходимо сменить обстановку и спокойно обо всем поговорить. Поужинаешь со мной? Она все еще смущалась, но согласилась на мое предложение. Из кабинета мы вышли вместе. Уже уходите? Удивилась моя помощница, не скрывая многозначительной улыбки. Да, сегодня закончили пораньше. Хороших выходных вам тоже, Берта. Спускаясь по лестнице и даже выйдя на улицу, с о ф ь я молчала. Я тоже молчал. Но рядом с этой девушкой молчать было приятно. Слушать мерный стук тонких каблуков по тротуарной плитке, наблюдать за ее плавными движениями, за взмахом пушистых ресниц и за стенчивой улыбкой, прорывающейся на лицо. Прошу, открыл дверь авто, приглашая ее присесть. Наши взгляды снова встретились. Спасибо, прозвенел ее тихий голос, отдаваясь у меня внутри чем-то живым и настоящим. Она волновала меня, так как никто уже давно не волновал. Было бы глупо отрицать очевидное. Всю неделю я не выпускал ее из своих мыслей, жил ожиданием новой встречи, даже пребывание в дядюшкином особняке с ее появлением стало почти сносным и наполненным хоть каким-то смыслом. Это была Софи, малышка Софи Молиган. Вот что не укладывалось в моей голове. Как быть с этим открывшимся фактом, я пока не очень представлял. Всю дорогу она наблюдала за мной, вероятно, считая, что я этого не замечаю. Украткой скользила взглядом по моему профилю, о с т а в и л о мне повернуться в ее сторону, тут же опускала его на свои руки с тонкими изящными пальцами, подстать хозяйке. В душе я улыбался. Возможно, не все потеряно и я ей тоже интересен. Чем черт не шутит? Не зря же мы встретились спустя столько лет. В пятничный вечер в ресторане было людно. Еще на входе, окинув взглядом занятые столики, с о ф и стушевалась. Можем пойти в другое место, говорят, чтобы сюда попасть, нужно бронировать столик еще за месяц. Правда? – удивился я. Никогда не задумывался о подобных вещах. Вместе с дядюшкиным т и т у л о м и фамилией мне по наследству перешла и пожизненная бронь в лучших заведениях столицы. В этом отношении в старой Англии с ее трепетом к традициям ничего не менялось. О, мистер Вудвилл! Расплылся в улыбке, встретивший нас м е т р о д о т е л е в безупречном костюме и забавной бабочке. Очень приятно, что в этот чудесный вечер вы заглянули именно к нам. Позвольте проводить вас в вип-зал. Вам как обычно или желаете что-то особенное? Говядина в э л л и н г т о н а ш е в п о в а р а сегодня в о с х и т и т е л ь н а Кулинарные изыски интересовали меня меньше всего. Все, чего я действительно хотел, так это побыстрее остаться с Софи наедине, а еще чтобы она перестала наконец оглядываться по сторонам, словно боясь кого-то встретить, например своего придурка бывшего. За столом у камина в в е б з а л е оказалось на порядок комфортнее и тише. За встречу я лишь пригубил из бокала, а вот София сделала несколько больших глотков, словно ее мучила жажда. Я видел, как она волновалась, поэтому не возражал. В умеренных дозах и алкоголь способен творить чудеса, получше всяких психологов. Я уже совершенно л е т н я я мне можно. Улыбнулась она в очередной раз, покраснев под моим слишком внимательным взглядом. Даже не сомневаюсь. И когда только успела так повзрослеть, вернула улыбку, не переставая ею любоваться. Жизнь не стоит на месте с тех пор, как ты уехал в штаты, многое произошло. Расскажешь? Что конкретно тебя интересует? Все, Софья, я хочу знать о тебе все.